Двадцать фунтов — это куча денег. Нет, если это банкнот, от которого вы не можете отделаться, — возразил Феджин. Номер и год, полагаю, записаны. Выплата в банке задержана. Вот видите, он из этого банкнота тоже немного извлечет. Придется переправить за границу. Ему не удастся продать его на рынке по высокой цене. Когда я его увижу? Неуверенно спросил Ной. Завтра утром. Где? Здесь. Хм, сказал Ной. Какое жалование? Будете жить как джентльмен? Стол и квартира. Табаку и спиртного вволю. Половина вашего заработка и половина заработка молодой женщины ваши, ответил Фаджин. Весьма сомнительно. Согласился бы Ноэ Клейпл, алчность которого не знала пределов даже на такие блестящие условия, будь он совершенно свободен в своих действиях, но так как он припомнил, что в случае отказа новый знакомый может предать его немедленно в руки правосудия, а случались вещи более невероятные, то постепенно смягчился и сказал, что, пожалуй, это ему подойдет. — Но, знаете ли, — заметил Ноя, — раз она может справиться с тяжелой работой, то мне бы хотелось взяться за что-нибудь полегче. — За какую-нибудь маленькую приятную работенку, — предложил Феджин. — Вот именно, — сказал Ноя. — Как вы думаете, что бы мне теперь подошло? Ну, скажем... Дельца, не требующие больших усилий, и, знаете ли, не очень опасные, что-нибудь в этом роде. Я слыхал, вы говорили о том, чтобы шпионить за другими, мой милый, сказал Феджин. — Мой приятель нуждается в человеке, который бы с этим справился. Да, об этом я упомянул и не иной раз этим заняться. Медленно проговорил Ной. — Но знаете ли, эта работа себя не оправдывает, верно? — заметил еврей, размышляя или притворяясь размышляющим. — Нет, не подходит. — Так что же вы скажете? — спросил Ной, с беспокойством, посматривая на него. — Хорошо бы красть под шумок, чтобы дело было надежное, а риска немногим больше, чем если сидишь у себя дома. — — А что вы думаете о старых леди? — спросил Феджин. — Очень хороший бывает заработок, когда вырываешь у них сумки и пакеты и убегаешь за угол. — Да ведь они ужасно вопят, а иногда и царапаются, — возразил Ной, покачивая головой. — Не думаю, чтобы это мне подошло. Не найдется ли какого-нибудь другого занятия? — Постойте! — сказал Феджин, положив руку ему на колено. — Облапошивание птенцов. — А что это значит? — осведомился мистер Клейпл. — Птенцы, милый мой, — сказал Феджин, — это маленькие дети, которых матери посылают за покупками, давая им шестипенсовики и шиллинги. А облапошить значит отобрать у них деньги. Они их держат всегда наготове в руке. потом столкнуть их в водосточную канаву у тротуара и спокойно удалиться, будто ничего особенного не случилось, кроме того, что какой-то ребенок упал и ушибся. Ха. Феджин засмеялся и в ответ загрохотал мистер Клейпол в восторге, дрыгая ногами. — Ей-богу, это как раз по мне. — Разумеется, — ответил Феджин, — и вы можете наметить себе места. в Кемден тауне Бэтл-бридже или по соседству, куда их всегда посылают за покупками, и в каждый свой обход в любой час дня будете сбивать с ног столько птенцов, сколько вам вздумается. И Феджин снова рассмеялся, ткнув мистера Клейпола в бок. После чего они оба дружно разразились громким и долго не смолкавшим смехом. — Ну, все в порядке, — сказал Ноэ. Когда в комнату вернулась Шарлот, он уже мог говорить. — В котором часу завтра в десять можете?